Глава 16. Железные дороги. Худшим примером того, как далеко может отойти предприятие от принципа полезного служения, является железные дороги. У нас неизменно в ходу железнодорожный вопрос, разрешению которого посвящено немало размышлений и речей. Железной дорогой недовольны все.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 В главе о финансах мы указывали на опасность, связанную с займами. Ясно, что всякий, кто может понимать ad libitum, предпочтет воспользоваться этим правом для того, чтобы покрыть ошибки своего ведения дел вместо того, чтобы исправить самые ошибки. Наши директора железных дорог принуждены, так сказать, занимать, потому что они со дня возникновения железных дорог были не свободны. Руководителем железнодорожного деле был не директор, а финансист.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 и указанная линия ни в коем случае не может считаться образцом того, как надлежит вести управление железной дорогой. Правда, применение нашего правила, достигнуть максимальной службы при максимальной деятельности, сейчас же привело к тому, что доходы железной дороги стали превышать ее расходы. Нечто новое для этой линии. Это пытались представить таким образом, будто введенные нами преобразования, которые, кстати сказать, были введены только, между прочим, как вполне естественные, чрезвычайно революционные и противоречат традициям железнодорожной администрации. Между тем, мне лично кажется, что наша маленькая линия не отличается существенно от больших железнодорожных линий. В нашей собственной сфере деятельности мы обнаружили, что совершенно все равно велик или ограничен круг действия если только при этом методы, которым следуют, правильны. Основные положения, которым мы следовали в большом Хайленд-Паркском предприятии, были применимы и для всех других. Для нас никогда не составляло разницы, умножаем ли мы нашу деятельность на 5 или на пять тысяч. Вопрос величины повсюду только вопрос умножения. детройт таледа айронтонская железная дорога,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 Каждое приказание должно пройти через ряд инстанций, и никто не имеет права действовать без определенного приказания своего начальника. Однажды, рано утром, я попал на железную дорогу и нашел готовый к отходу поезд под парами и с бригадой. Он ждал полчаса приказа: мы отправились на место и управились со всеми работами раньше, чем пришел приказ. Это было еще до того, как мысль о личной ответственности проложила себе путь. Вначале было.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 Прежде нужно было 8-9 дней, чтобы доставить товар из Филадельфии в Нью-Йорк. Теперь 3,5 дня. Организация несет настоящую службу. Все будут объяснять происшедшее тем, что появилась вместо дефицита прибыль. Все происходит будто бы от того, что теперь фабрикаты Форда перевозятся по этой дороге. Но если бы мы даже наши грузы отправляли по этой линии, то это все не объясняло бы наших весьма малых издержек.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 Почти все железные дороги от этого отказались, и если прежнее управление детройт таледа айронтонской железной дорогой является показательным, то прочие должны рухнуть. Слишком многие железные дороги управляются не практиками и железнодорожниками, а банковскими учреждениями. Все деловые методы, способ понимания – все организовано по финансовой, а не по транспортной технике. Крушение. Произошло от того, что главное внимание устремлено не на пользу, которую приносят железные дороги народу, а на их ценность на фондовом рынке. Отжившие идеи держатся. Прогресс почти задушен. И людям, способным к железнодорожному делу, приграждена возможность развития. Может ли миллиард долларов устранить убыток? Нет. Миллиард долларов только усилит трудности на миллиард долларов.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 Речь идет о начинаниях для устройства большой сети каналов, которая должна была распространиться на всю страну, и мнение в пользу проложения таких каналов достигло в то время Зенита. Железнодорожные общества скупили канализационные общества и допустили, чтобы каналы были засыпаны песком и заглушены сорной травой и обвалами. Повсюду, в восточных штатах и в центральных штатах Запада еще заметны следы этой сети каналов ныне их постепенно восстанавливают и соединяют друг с другом. Различным частным и общественным комиссиям видится уже картина непрерывной системы водных путей во всей стране, и благодаря их трудам, настойчивости и преданности достигнуты большие успехи. Потом был еще один плохой фактор. Я разумею пренебрежение расширением, насколько возможно, товарных дорог. Кто сколько-нибудь знаком с результатами работ торгово исследовательской комиссии, знает, что под этим подразумевается. Было время, когда железные дороги не считались предназначенными к услугам путешественников, торговцев, промышленников, а вся общественная жизнь являлась для них объектом эксплуатации. В это нелепое время у железных дорог считалось хорошей деловой политикой не переправлять товары наиболее прямым сообщением от места отправки к месту назначения, но наоборот, Держать их, возможно, дольше в пути. Их везли самыми кружными путями для того, чтобы, возможно, больше соединительных линий могло извлечь доход. Публика, разумеется, должна была нести убытки деньгами и временем. Это считалось хорошей деловой политикой, и с этим еще и теперь не совсем покончено. Одним из величайших переворотов нашей хозяйственной жизни – возникновению которого помогла эта железнодорожная политика, оказалась централизация определенных товаров, которая отнюдь не имела в виду необходимости или благополучия народа, но удвоение доходов железных дорог. Я приведу два примера – мясо и зерно. Если взглянуть на издаваемые мясными фирмами карты, то сразу видно, откуда идет скот. Если подумать, что этот самый скот, когда он превращается в мясо, опять перевозится обратно по тем же железным дорогам в те же самые местности, из которых он происходит, то проливается любопытный свет на железнодорожный вопрос и цены на мясо. То же самое с зерном. Кто читает объявление, знает, где находятся наши большие мукомольни. Вероятно, он знает также, что эти мукомольни расположены вовсе не там, где возделывается зерно Соединенных Штатов просто чудовищные массы зерна. Тысячи тысяч железнодорожных грузов проходят длинные, совершенно ненужные расстояния для того, чтобы, превратясь в муку, снова перевозиться в область и округ, где они произросли. Перегрузка железных дорог, которая не только для населения, возделывающего хлеб, но и для всех вообще, исключая монополистов, мукомолин и железных дорог, весьма убыточна. Железные дороги, всегда могут делать большие дела, не оказывая деловой жизни страны ни малейшей помощи. Они при желании всегда могут заниматься такими бесполезными перевозками. Транспортные расходы на мясо, зерно и, может быть, на шерсть сократились бы наполовину, если бы продукт перед отправкой был переработан. Если бы население угольного округа добывало уголь в Пенсильвании, отправляла его по железным дорогам в Мичиган или Висконсин и для употребления вновь перевозила бы его в Пенсильванию обратно, едва ли это было бы глупее, чем отправка живого мяса из Техаса на бойню в Чикаго и обратная отправка его в Техас. И столь же нелепо отправка канзасского зерна в Миннесоту для того, чтобы перемолоть его на тамошних мельницах и в виде муки отправить обратно в Канзас. Это выгодное дело для железных дорог, но невыгодное для общественной жизни. Бесполезная перевозка туда и обратно сырья служит одним из пунктов железнодорожного вопроса, на который слишком мало обращают внимание. Если бы подошли к вопросу с намерением освободить железные дороги от излишних грузовых перевозок, мы, может быть, открыли бы, что много легче, чем это теперь кажется, разрешить необходимые задачи транспорта. Такие предметы потребления, как уголь, действительно необходимо отправлять из места добычи к месту потребления. То же самое с промышленным сырьем. Оно должно быть перевезено из своего естественного месторождения туда, где имеются люди для его переработки. И так как сырые материалы по большей части не добываются все в одном месте, то, конечно, необходимы бесчисленные перевозки их к центру обработки. Уголь рождается в одной медь в другой, железо в третьей, дерево в четвертой местности, и все должны быть предварительно связены вместе. Но там, где возможно, должна была бы применяться децентрализация. Вместо мамонтоподобной мукомольни нам нужно множество мелких мельниц, которые должны быть рассеяны во всех округах, где родится зерно. Там, где только это возможно, местность, производящая сырой продукт, должна производить и готовые изделия. Зерно должно перемалываться там, где оно произрастает. Область, где распространено свиноводство, не должна иметь права экспортировать свиней, а исключительно свинину, ветчину и шпик. Шерстопредельные фабрики должны находиться в областях, занимающихся овцеводством. Эта идея отнюдь не революционная, но в известном смысле даже реакционная. Она не желает ничего нового, а весьма обычного. Она взывает к старой системе. Вести дела, как они велись, до тех пор, пока мы не приобрели привычки возить сначала целые тысячи миль по стране товары и навьючивать расход по перевозке на шею потребителям. Наши области должны быть замкнутыми и не ставить себя в ненужную зависимость от железнодорожного сообщения. Из своего производства они должны покрыть сперва собственное потребление и лишь тогда экспортировать излишки. Но как же они могут это осуществить, не имея возможности переработать предварительно свое сырье, как зерно и скот и готовые изделия? Если частный предпринимательский дух тут ничего не сделает, то сделать это в состоянии, по крайней мере, фермерские союзы. Главная несправедливость, от которой теперь страдает фермер, заключается в том, что он, правда, главный производитель, но не главный продавец, и вынужден продавать свои продукты тому, кто им придает форму, годную для продажи. Если бы он мог превращать свое зерно в муку, своих коров в говядину, своих свиней в ветчину и шпик, он не только извлекал бы неограниченный доход из своих изделий, но сверх того, помог бы соседним поселениям быть независимыми от средств сообщения и поднять транспортное дело путем освобождения его от бремени необработанных продуктов. План не только благоразумен и осуществим, но все более неизбежен, даже больше. Он может быть сейчас же осуществлен во многих местностях, но его влияние на положение железнодорожного сообщения и на цены съестных припасов обнаружится полностью только тогда, когда он будет проведен широко и в различных областях. В этом заслуга всеуравнивающей справедливости, что предприятие, которое не исполняет действительной службы, недолговечно мы обнаружили, что благодаря нашей обычной деловой политике оказалось возможным удешевить наш тариф на Детройт-Толедо-Айронтонской железной дороге и, кроме того, делать новые проекты. Поэтому мы много раз понижали цены, но Всесоюзная коммерческая комиссия отказывала нам в утверждении. Можно ли при таких условиях считать железные дороги деловым предприятием или средством служения обществу?